Глава 4. Руслан был среди тех, кто был в команде программистов, которые будут внедрять искусственный интеллект с помощью вируса в систему управления резервацией, где содержались его друзья Денис и Макс. Эта резервация была выбрана усиленными уговорами Илины, Тима и Руслана. Да, в каждой из резерваций у всех жителей города бунтарей были родственники, друзья или знакомые. Но Руслан старался не думать об этом. Он не хотел отвечать на вопрос, чем его друзья лучше других жертв. Он чувствовал себя обязанным начать спасение именно с них. «Сначала поможем моим друзьям», — думал он, — «а потом всем остальным». Ему не смогли отказать, хотя были гораздо больше резерваций, где жертв было больше. Но как создатель программы, он мог настаивать на своем решении, чем он и воспользовался. Его решимость не знала преград. Он ведь был не просто создателем программы, он был ее сердцем ее разумом. Руслан устал видеть сны, в которых избитые и изможденные Макс и Денис молча смотрели на него. Ничего не говорили, а только смотрели. Сны становились кошмарами, а кошмары – реальностью. Молчание Макса и Дениса в снах было для него жутким напоминанием о случившемся. Они не упрекали его, не обвиняли, просто смотрели, утомленные и осуждающие. На их лицах были раны, которые не заживали, и из них сочилась густая кровь. Иногда ему казалось, что немое осуждение намного сильнее слов. В ярких снах он видел их страдания, особенно когда программа, дарившая так много надежд, сбоила. Ошибки программирования, недостатки в тестировании, упущения, изменить которые можно было только ценой человеческой жизни. Макс и Денис не просто были жертвами ошибок. Они были свидетелями и напоминанием о неосторожности. Они стояли перед ним в его снах, как будто призывали к ответственности, к исправлению допущенного. Руслан хотел от этого освободиться, и чем скорее, тем лучше. В одно утро Руслан опять проснулся от кошмара, в котором были Макс и Денис. На его браслете светилось сообщение от Авива. Приходи в отдел наблюдения, есть новости. Руслан начал быстро собираться, нарушив свои утренние ритуалы. Его сердце колотилось, он понимал, что важность информации, которую написала Авива, высокая. Руслан практически вбежал в отдел наблюдения. Сердце его колотилось так, что казалось, каждый удар отдавался эхом в гулких коридорах. Его лицо было покрыто потом, не только от спешки, но и от тревоги, переполнявшей его сознание. Он не мог позволить себе задерживаться ни на секунду, зная, что каждая минута была на вес золота. Авива стояла перед множеством мерцавших мониторов, и ее профиль освещался холодным светом экранов. Рядом с ней за столом находился Лиз, легендарный хакер, знающий, как проникнуть в самые недоступные системы. На экранах разворачивалась мрачная картина. Резервация представляла собой мрачную охраняемую территорию, окруженную высокими заборами и плотными рядами колючей проволоки. На первый взгляд она напоминала обычное место для временного содержания, но ее внутренняя атмосфера говорила совсем о другом. Большие прожекторы, установленные по периметру, проливали яркий свет на каждый уголок территории, так что здесь никогда не наступала полная темнота. И ночью было светло, как днем. Посты охраны были размещены через каждую несколько метров. А в их арсеналах всегда находилось самое современное оборудование для наблюдения и подавления возможного сопротивления. Внутри резервации жизнь текла своим жутким ритмом. Пыльные бараки, не покрашенные годами, стояли рядами, словно остановившиеся в прошлом времени здания. Вид был удручающим, словно показывал весь застой системы. Внутри каждого барака теснились люди, вынужденные так существовать. Люди внутри бараков не имели даже собственного спального места. Их количество превышало любые нормы. По несколько человек лежали на койках, а кому даже в таком варианте места не хватило, сидели просто на полу. Была полная антисанитария. Руслан не мог спокойно наблюдать за такими условиями. Ему было тяжело представить, что Макс и Денис сейчас находятся в этом адском месте. Руслан часто вспоминал те времена, когда они вместе разрабатывали первые коды и проводили ночи перед экранами мониторов. Он еле сдерживал свои чувства, но в то же время эти воспоминания придавали ему сил. В нем укоренилось убеждение, что внедрение искусственного интеллекта с помощью специально разработанного вируса – это единственный шанс изменить ход событий. Другого пути для изменения общества не существовало для него. Этот вирус, способный проникнуть в систему управления резервацией, должен был открыть двери к свободе. Но каждый шаг был риском, каждое решение могло стоить жизни. Руслан, тяжело дыша, подошел к Авиве, Которая не поднимал глаз от экранов. Его взгляд не отрывался от мониторов, где мелькали изображения серой реальности. Авива начал он, пытаясь скрыть дрожь в голосе: Мы не можем больше ждать, мы должны действовать. Авива, все это время следившая за происходящим на экранах, наконец, повернулась к нему. В ее глазах читалась бесконечная усталость, но также решимость, с которой она двигалась вперед, несмотря на все преграды. Руслан, я понимаю твое нетерпение. Ответила она, стараясь говорить спокойно и уверенно, но голос ее все же транслировал в нервозность. Я все отправила и Кристине, жду согласования. Она решает. Руслан сжал кулаки, пытаясь совладать с эмоциями. Они там, в этом адском месте, Авива. Макс, Денис. Они зависят от нас. Нам нужно освободить их, и не только их. Авива вздохнула, вспоминая все обстоятельства и риски, связанные с их планом. Я знаю, Руслан, я тоже хочу, чтобы все это закончилось. Но создаваемый нами искусственный интеллект должен быть идеальным, любая ошибка, и вся система может рухнуть на нас. Искусственный интеллект, который будет внедряться, должен быть не просто эффективным, но и незаметным. Он должен так заменить собой отсеченный кусок системы, чтобы никто ничего не заподозрил. Руслан кивнул. «Ты видела, на что они там обречены, эти условия? Они убивают достоинства людей, мы должны вернуть им свободу». А Вила снова глубоко вздохнула осознавая вес ответственности, лежащей на их плечах. «Хорошо, продолжим работать над программой. Лис, что у нас по текущему моменту?» Лис поднял голову от компьютера и взглянул на Авиву и Руслана. «Мы почти на финишной прямой. Осталось довести до ума некоторые функции, чтобы иметь возможность интегрироваться в систему управления резервацией без обнаружения». Руслан, чувствуя прилив решимости, посмотрел на Авиву. «Собрание у Кристины через час. Я все сформирую в отчет на сегодня». Лис также скажет свое мнение. «Думаю, что сегодня будет принято решение о дальнейших действиях», — сказала Авива и, взглянув на Руслана, вышла из отдела наблюдения. Руслан проводил взглядом Авиву, а затем снова обратился к Лису, который уже сосредоточенно что-то строчил на клавиатуре. «Лис, нам нужно ускориться. Если ты можешь быстрее закончить год для системы резервации, это сильно поможет». Лис кивнул, не отрываясь от работы. Я понимаю, Руслан. Вот смотри, я уже почти закончил. Осталось только отделить часть, отвечающую за резервирование основной системы. Вот пример кода, который мы можем использовать. Он показал Руслану экран, где был написан последний кусочек кода. Руслан внимательно посмотрел на экран, где Лис показывал свой код. Он глубоко вздохнул, чувствуя, как давление проекта и необходимость обойти систему возрастает. «Это искусственный интеллект, который будет клоном системы управления резервацией и займет ее место в общей системе, как ты запрограммировал в самом начале кода», – начал Лис объяснять. «А затем будет подавать ложные сигналы, говорящие о том, что там все в порядке. Таким образом, настоящий процесс будет скрыт. А как мы будем проверять и контролировать его работу?» – уточнил Руслан, понимая, что на собрании этот вопрос будет обсуждаться и анализироваться Кристиной. Лис коротко улыбнулся и вернулся к объяснению. Я разбиваю это на два больших модуля. Первый – это сам планирующий модуль, который будет собирать данные и передавать их в наш фальшивый модуль. Второй – система подачи ложных сигналов, которая будет действовать как супервайзер, убеждаясь, что все выглядит как обычно с точки зрения общего интерфейса. Руслан присел рядом с Лисом и посмотрел на экран, где тот показал структуру обоих модулей. Понятно, отличное решение. Я не смог к этому прийти при разработке, сказал Руслан, положив руку на плечо Лиса. «Руслан, твоя работа была верным направлением, я только немного доделал», сказал Лис, признавая значимость разработки Руслана. «И это первая работа с искусственным интеллектом, которую мы приняли в разработку и одобрили». «Встретимся на собрании с Кристиной, жду твоей поддержки». Руслан направился к выходу отдела наблюдения. Ему нужно было привести мысли в порядок. «Я поддержу твою позицию», — Лис ответил, не отрываясь от экранов. Когда началось общее собрание, на столе у Кристины уже лежал отчет, по переработанному коду и выводы по проведенному наблюдению в резервации. Она не имела ни малейшего сомнения насчет действий своей команды. Тщательные анализы и тесты показали, что система готова к запуску операции. Кристина внимательно оглядела своих коллег. Каждый из них прошел долгий путь, чтобы добраться до этой точки. Руслан и Лис сидели перед ней, и было видно, что в их глазах горит огонь решимости. Начинаем операцию освобождения через 24 часа твердо заявила Кристина. Ей не нужны были дополнительные доклады или обоснования от Руслана или Лиса. Она приняла это решение взвешенно, будучи уверенной в успехе. Руслан улыбнулся. Его глаза засияли одобрением и облегчением. Он знал, что их усилия и долгие ночи, проведенные за клавиатурами, наконец окупятся. «Мы готовы», — сказал он, чувствуя, как напряжение в комнате постепенно сменяется волнением и концентрацией. Лис, который всегда был немного более сдержанным, тоже кивнул, выражая свое согласие. «У нас разработан план», — добавил Лис. «Все возможные риски учтены, и у нас имеются резервные решения на случай непредвиденных ситуаций». Кристина кивнула в ответ, оставаясь спокойной и сосредоточенной. «Отлично, тогда все знают, что делать. Проверим все еще раз перед запуском и будем держать связь на каждом этапе». Я отвечаю за руководство операции освобождения. Руководителем по внедрению искусственного интеллекта и все связанные с этой работой является Лис. Русфан помогает в сборе и анализе данных. Элина производит выполнение стратегического планирования. Наземная операция руководит Адриан. Его информационным звеном здесь является Авива. Кристина посмотрела на Русфана. Он сжал кулаки, когда услышал решение Кристины. Ему казалось, что внедрение искусственного интеллекта в резервацию должно быть его задачей что представило бы ему шансы доказать свою компетентность и сделать значимый вклад, но он понимал мотивы этого решения Кристины. Все-таки его желание руководить операцией действительно могло быть омрачено личными мотивами. «Это не значит, что я не доверяю твоим способностям», — мягко произнесла она. «Ты один из лучших, но для нас важно четкое и холодное лидерство, а Лис именно такой человек». «Ты права», — Руслан глубоко вздохнул и снова посмотрел на Кристину. Он знал, что в ее словах есть доля правды, но ему все равно было тяжело принять решение, которое касалось его самого напрямую. Лис справится, и я сделаю все возможное, чтобы помочь ему. «Это сложно, я понимаю», — сказала она. «Это сложно, я понимаю», — сказала она. «Я уверена, что твой вклад будет одинаково важен, даже если ты не будешь лидировать в этой операции». Руслан кивнул, чувствуя, как напряжение немного спадает. Кристина оценила его зрелый подход. Он мысленно принял на себя новую ответственность. «Элина», — обратилась Кристина к стратегу команды, — «убедись, что все сценарии проработаны, и мы готовы к различным форс-мажорам». Элина, держащая в руках планшет со стратегическими схемами, уверенно встретила взгляд Кристины и твердо кивнула. «Безусловно, я уже проработал несколько сценариев развития событий. Мы будем готовы ко всему. Хорошо», — продолжила Кристина. А Вива, которая всегда отличалась внимательностью к деталям в области анализа данных, подтвердила. «Я уже настроил систему для автоматического сбора и первичной обработки данных. Все будет выглядеть четко и структурированно». И, наконец, Лис. Кристина повернулась к руководителю операции. «Ты самый спокойный и рассудительный. Руководи введением искусственного интеллекта в систему резервации так, чтобы каждый шаг был максимально продуман. Мы доверяем тебе». Лис неторопливо кивнул. «Я готов». Кристина оглянулась на свою команду и почувствовала волну гордости. Работа была проделана огромная, но это лишь начало. Все должно идти по плану, и каждый знал свою роль. Отлично, все знают свои задачи. Давайте проверим все еще раз и убедимся, что готовы. Держите связь на каждом этапе, и главное, будьте бдительны. Вместе мы справимся. Они не могли позволить себе ошибки. Эту операцию готовили слишком долго. В течение оставшихся часов команда настойчиво проверяла все системы пересматривала алгоритмы и работала над мелочами. Нервное напряжение постепенно уступало место профессионализму. Когда часы показали, что остался один час до начала операции, Кристина собрала всех еще раз. Это наша возможность доказать, что мы можем. Готовность к началу операции через час. Сбор за 10 минут до начала. В назначенное время все были на своих местах. «Начинаем», — сказала Кристина. Лис запустил код с искусственным интеллектом в систему резервации. Он находился перед голографическим экраном, на котором отображались сложные схемы сетевой инфраструктуры. В его голосе не было ни грамма сомнений, ни тени эмоций. Это была его работа, его миссия, и он намеревался выполнить ее безукоризненно. «Как только мы отключим отдельную резервацию от общей сетки», – информировал Лис, – «центр ничего не заподозрит, потому что данные будут продолжать поступать, как обычно. У нас будет около часа, чтобы отключить и остальные системы. Отвечающий за удержание людей в изоляции. За это время искусственный интеллект адаптируется и начнет выполнять остальные задачи. Никто не должен выйти из заграждения до момента полной деактивации системы. «Лиз, у меня тут выскочила одна деталь», — начала София. «Программа пишет о высоком риске активации резервной защиты от взлома, если система почувствует, что ее отключили от внешних источников данных. Это грозит уничтожением пленников резервации. Будет запущен ядовитый газ». Охрана спасется, а пленники нет, потому что у них не будет ничего для защиты органов дыхания. «Будьте готовы поставить резервный сетевой ключ, который предварительно подготовлен, чтобы обмануть систему и предотвратить активацию резервной защиты», – ответил Лис. София кивнула и пошла к своему терминалу, где уже горела строка кода, ожидающая ее вмешательства. В лабиринте проводов и серверов началась тихая буря. Виртуальный щит и меч – подозрительно мерцающий среди битов и байтов, прокладывал себе дорогу через лабиринт алгоритмов. Лис наблюдал за процессом, иногда давая тихие указания и проводя коррекции. Время шло медленно, давящей тишиной, перемешанной с гулом машин и щелчками клавиш. Примерно через 30 минут София сообщила, риск активации резервной защиты увеличен, резервный ключ введен, система пока ничего не заподозрила. Лис кивнул и обратился к остальным. Отключаем систему резервации через 5 минут. Когда все будет готово, дайте сигнал. Команда работала слаженно, как один живой организм. И вот, наконец, пришел момент истины. И лис взял на себя отключение основной системы. «Внимание всем!» – сказал он. «Теперь отключаю систему резервации. Включаю обратный отчет. Приключение через 10 секунд». Тикали цифры обратного отсчета. Что такое 10 секунд? Это же ерунда. Мгновение жизни. И сейчас это мгновение тянулось, словно целую вечность. Экран мигнул, и внезапно искусственный интеллект начал проявлять признаки адаптации к новым условиям. На экране перед Лисом появилась строка «Адаптация завершена». «Переходим к первому этапу плана после адаптации искусственного интеллекта». Кристина была сосредоточена. «Принято!» Лис смотрел мониторы, контролируя процесс. «Отключаем первичные систему наблюдения и контроля». Как и планировалось, искусственный интеллект спровоцировал массовое отключение камер датчиков, контролировавших зону резервации. Люди внутри резервации заметили, что больше не находятся под постоянным наблюдением, все системы безопасности отключены и начали действовать. К этому времени к резервации подошел отряд сопротивления под руководством Адриана. Они ждали людей, вырвавшихся из резервации после отключения системы. Их приоритетной задачей было найти Макса и Дениса и доставить всех пленников в город хакеров. Огромные массивы данных и команд поступали от искусственного интеллекта по громкой связи в самой резервации, чтобы пленники смогли централизованно и без паники выйти из нее. Где отключить датчики, как обойти замки и защиту, каким образом эвакуировать людей, избежать патрулей стражей и охранных роботов. Люди начали двигаться к северному периферийному выходу, единственному слабому месту в системе обороны и резервации. Хотя центральная система наблюдения была отключена и не показывала в центре реальность происходящего, в самой резервации стражи узнали о начале бунта. Патрули роботов-охранников были активизированы для его подавления. Первая группа, пытающаяся покинуть резервацию, столкнулась со стражами и боевыми машинами и погибла почти полностью. Однако им удалось открыть путь для следующих волн людей, потому что многих стражей они убили. Каждый шаг по направлению к свободе был оплачен жизнями. Группа людей, руководствуясь указаниями искусственного интеллекта, блокировали коридоры, взламывали двери, создавали временные укрытия из подручных материалов, а главное – блокировали все сигналы о помощи от охраны. Искусственный интеллект делал все возможное, чтобы минимизировать потери. Он перенастраивал энергосистемы и водоснабжение. «Мобилизован главный оборонительный искусственный интеллект, чтобы восстановить контроль», – доложили Лису. «Система сопротивляется куда сильнее, чем мы предполагали». «Новые коды доступа!» — Руслан проводил поиск в своей системе. «Отправляю. Использую эти коды. Нужны коды, чтобы открыть люки. Адриан ждет на месте резервистов». Кристина напомнила о необходимости контроля шлюзов, чтобы Адриан и его отряд выполнили поставленную задачу. «Шлюзы снова под контролем», — констатировал Руслан, вытирая под солба. «Адриан, как слышите? Люки на южном коридоре открыты. Направляйтесь туда. Повторяю. «Южные люки». Авива передавала данные отряду Адриана. Уровень угрозы повысился. Искусственный интеллект сопротивления передал данные в офис. Главный искусственный интеллект резервации переведен на ручной контроль. Нужно предупредить людей у резервного генератора. Главный искусственный интеллект резервации может попытаться отключить их от энергосети. Руслан продолжил дальше анализировать. Руслан продолжал дальше анализировать. Анализ данных Илины показал, на текущее время потеряли много людей. Порог потерь превысил 30% от общего числа пленников резервации, с горечью констатировала Элина. «Внимание! Новые данные! Главный искусственный интеллект резервации использует тактические блокировки в коридорах 5 и 7. Экстренно проложите маршрут в северо-западную секцию, подтверждая новые координаты для выхода», «механически говорил искусственный интеллект сопротивления». «Адриан, будьте внимательны, коридоры 5 и 7 заблокированы, там пленники не смогут выйти». «Есть большая вероятность открытия этих коридоров самими стражами, чтобы отстоять резервацию», – координировал работу Авива. Отряд Адриана ожидал возле массивного главного входа резервации. Адриан был сосредоточен и уверен в своих действиях, предварительно изучив план комплекса и просчитав каждый возможный вариант развития событий. «Активировать сканеры», – хриплым голосом приказал он. Авива контролировала, чтобы отряду Адриана передавались нужные данные. Тем временем другие бойцы проверяли периметр, держа оружие наготове. Адриан на миг задержал дыхание, когда на экране вспыхнула строка, означающая размыкание основной системы. Входные двери с громким металлическим скрежетом начали открываться, открывая путь. В связи с тем, что произошло размыкание основной системы, у главных ворот с внешней стороны активировались гиганты-роботы-андроида, которых никто не знал. Это было скрытое оружие центра. Они появились из земли, Повергли всех в шок, так как ни в одном из вариантов событий не было это указано, а сопротивление к такому не было готово. Каждый из гигантских роботов-андроидов был высотой не менее 10 метров, с мощными корпусами, покрытыми сверхтехнологичными пластинами. Широкие плечи поддерживали массивные руки, которые завершались оружием вместо кистей рук. Головы андроидов были с узкими светящимися линзами, которые служили глазами, и тонкими прорезями для рта из которых исходил слабый гол энергии. «Что за черт?» спросил в передаче Адриан. Все сопротивление было ошарашено увиденным на экранах. «Этого нет в протоколах», сказала Элина. «Не просчитан вариант действий». «Адриан, в бой не вступать!» жестко отдала команду Кристина. «Ваша задача доставить Дениса и Макса в хакадом «Принято. Задача выполняется», ответил Адриан. Руслан активно анализировал камеры, «Запустив отслеживание по лицам, чтобы обнаружить Макса и Дениса и передать их передвижение Адриану. Вижу их, они направляются к главному входу с толпой пленников, будут у входа примерно через 7 минут», передал данные Авиве и Адриану. «Принято, данные по их передвижению поступают. Ждем их у главного входа, забираем и направляемся в Хакодом». Когда Макс и Денис выбежали из главного входа, их взял отряд Адриана. Искусственный интеллект сопротивления обрушил все возможности главного искусственного интеллекта резервации, но стражи были жестокими, многих людей они убивали ножами и забивали металлическими дубинками. Никакого оружия у пленников не было, все, что они могли, это численно напирать на охрану, храня их под грудой своих тел. Многие пленники приносили себя в жертву, чтобы остальные могли уйти, они бросались на охранников под их ножи и дубинки, пока остальные разоружали стражей, это был ужас. Но иначе покинуть это страшное место они не могли. Адриан и его команда закончила зачистку стражей после того, как попала внутрь резервации. А центральная система по-прежнему получала сигналы о том, что все в порядке. Все беглецы были размещены на специальных платформах, которые группа Адриана подогнала к центральному входу резервации. Наблюдатели из города Изгоев видели, что Адриан разместил всех, и они тронулись в сторону ближайших туннелей, ведущих к городу Изгоев. Заканчиваем операцию. Сказала Кристина. Задачи выполнены. Ждем, Адриана. Лис, жду от тебя отчета в течение часа по искусственному интеллекту сопротивления и возможности его распространения на другие резервации. Лис быстро провел свои мысли в порядок. Он был опытным аналитиком, и его задачей сейчас было представить Кристине ясный и четкий отчет: Кристина, искусственный интеллект сопротивления продемонстрировал высокую эффективность в обрушении систем главного искусственного интеллекта резервации, начал Лис. Голос его был твердым, но спокойным, несмотря на напряженную обстановку. Мы смогли заменить их алгоритмы на наши, что позволило нам контролировать инфраструктуру резервации. В настоящий момент в Центральном управлении идут сигналы о том, что все в норме. Ворота в резервацию заблокированы, но через две недели побег вскроется. В резервацию привезут новую партию лишенных прав бывших жителей Авроры. Он сделал паузу, просматривая свои записи на планшете. Что касается распространения, текущие результаты указывают на то, что подобная операция может быть успешно проведена и в других резервациях. Также необходимо учитывать, что подобные операции неизменно будут сопряжены с высоким уровнем насилия со стороны стражей. Хотя мы можем включить или обойти большую часть систем безопасности, стражи остаются серьезной угрозой. Кристина кивнула, погруженная в раздумья, понимая, что ей предстоит принять множество сложных решений. «Отлично», – коротко ответила Кристина. Ее взгляд был сосредоточен, и в нем не было ни сомнений, ни страха. «Ждем возвращения Адриана и готовимся к операциям освобождения всех резерваций. Но нам нужно действовать незамедлительно, пока центр ни о чем не догадывается и не принял оперативных мер. На нашей стороне преимущество – неожиданность. Сейчас нужно нанести удар, чтобы разрушить все резервации». Понимая всю серьезность предстоящих задач, Элина сказала – «Я начну стратегическую подготовку к операциям немедленно», — сказала она, убирая планшет. «Начну разрабатывать планы для каждой резервации, основываясь на наших текущих данных и анализе. Мне помогут Авива и Руслан». Кристина направилась в свой рабочий кабинет. Зайдя в него, она взглянула на карту резервации, разложенную на столе перед ней, и прищурилась, как будто видела в ней будущее. Примерно через два часа Элина зашла к ней с первыми результатами. На ее лице читались усталость и сосредоточенность, но и решимость. «Вот наш план, Кристина». Она выложила несколько документов на стол. «Мы разделили все резервации на три группы по степени защищенности и готовности к вмешательству. Группа А – наиболее уязвимые системы, которые мы сможем взломать и перегрузить почти моментально. Группа Б требует более сложных подходов. Здесь важно тщательное планирование и работа с полевыми агентами. И, наконец, группа В – Резервации с наибольшим уровнем защиты, где потребуется полная координация всех наших усилий и, возможно, значительные жертвы. Кристина крепко сжала виски, сосредоточилась на планах и стала обдумывать шаги. Как скоро мы сможем связаться с местными группами сопротивления в резервациях? У нас есть достаточное число опытных агентов, готовых к немедленному действию. Связь с группами сопротивления уже налажена, мы в курсе их текущей ситуации, готовы сотрудничать. У нас есть достаточное число опытных агентов, готовых к немедленному действию. Связь с группами сопротивления уже налажена, мы в курсе их текущей ситуации, готовы сотрудничать. Наши основные усилия будут направлены на внедрение искусственного интеллекта сопротивления и координацию атак». Кристина кивнула, переваривая информацию. «В таком случае начинаем», – подвела она итог. Прошло всего несколько дней, а проникший в систему искусственный интеллект сопротивления начал действовать как боевая машина. С его помощью резервации стали центрами организованного сопротивления, где каждое движение было тщательно спланировано и скоординировано. В одной из резерваций Кристина наблюдала за успехами из своего центра. Бунт резервации 12. Успешно захвачено административное здание, докладывал один из аналитиков, проверяя данные на своем экране. Система охраны отключена, баррикады установлены. Стражи беспорядочно наступают. Но наши бойцы их ждут, и далеко они не уйдут. Кристина удовлетворенно кивнула. «Отлично. Что с резервацией 15? Их сеть также под нашим контролем», — ответил Руслан, просматривая отчеты. «Местные лидеры сопротивления координируют действия. Повстанцы уже заняли ключевые узлы связи и резервуары с ресурсами. «Все идет по плану», — сказала она. Сделав шаг к огромному экрану, который отображал карту с красными и зелеными точками. Зеленые точки обозначали резервации, где сопротивление уже одержала верх. Центр не ожидал такой масштабной и скоординированной атаки. Их система начинает рушиться одна за другой. Макс и Денис, как и остальные пленники, уже находились в хакадоме, но пока не пришли в себя. Когда Макс и Дениса доставили, они были без сознания. После медицинского обследования были обнаружены серьезные повреждения органов и тканей, нанесенные им в резервации. Там царили суровые условия, еда и вода были в дефиците, что сильно отразилось на их здоровье. Парни стали жертвами не только постоянных избиений, но и систематического истощения, требующего сложного процесса восстановления. Элина, Тим и Руслан не покидали капсулу все три дня, поддерживая друг друга и надеясь на пробуждение Макса и Дениса. Их лица выражали напряжение, надежду и усталость. Их сразу поместили в капсулу для регенерации, сложные медицинские устройства, сочетающие в себе передовые методики клеточной терапии, нанотехнологий и генной инженерии. Когда они лежали в капсулах, их тела были погружены в прозрачную жидкость, которая напоминала амниотическую среду. Она была насыщена специальными нанороботами, которые беспрерывно работали над устранением повреждений на клеточном уровне восстанавливая разрушенные ткани и даже создавая новые клетки взамен погибших. Этот тщательный процесс должен был обеспечить полное восстановление за три дня пребывания в капсулах. Элина большую часть времени занимала место у двери, погруженная в мысли о будущем их движения сопротивления. Она часто бросала напряженные взгляды на капсулу, словно пытаясь ускорить процесс регенерации своим внутренним волнением. Тим проводил много времени, наблюдая за показаниями аппаратов. Ему хотелось убедиться, что все идет по плану и что технологии, которые использовались в Хакадоме, действительно могли спасти их друзей. Руслан мог молча сидеть часами, скрестив руки на груди. Его молчаливое присутствие придавало уверенность остальным, показывая, что он готов защищать своих друзей и ждать столько, сколько потребуется. Эти трое были связаны не только общими целями, но и искренней привязанностью к Максу и Денису. Они знали, что их друзья пережили ад. И теперь каждый момент ожидания был наполнен стремлением увидеть, как они откроют глаза и поймут, что снова свободны и находятся в безопасности. С каждым днем они все больше убеждались, что технология регенерации действительно может створить чудо. Показания мониторов становились все стабильнее. Наконец, на третий день напряжения достигло своего пика, когда одного за другим их друзей начали извлекать из капсул. Элина, Тим и Руслан застыли в ожидании, когда врачи стали постепенно приводить их в сознание. Макс и Денис открыли глаза. Они ожидали увидеть перед собой снова ужасные условия резервации, но к их большой радости они оказались у друзей. Несмотря на слабость после лечения, Элина, Тима и Руслан по очереди обняли Макса и Дениса. Макс и Денис открыли глаза, пытаясь приучить их к яркому свету. Денис первым заметил Элину, стоящую рядом с Русланом. За ее улыбкой скрывалась усталость, но глаза наполнены счастьем. Денис, чувствуя слабость, Медленно поднялся и огляделся, прежде чем тихо ответить. «Мы в безопасности? Это точно не сон?» Спросил Денис, медленно приподнявшись. Тим кивнул, улыбаясь. «Все уже нормально, Денис». Узнав, что своим спасением они обязаны программе, которую Руслан с помощью специалистов из города-изгоев довел до ума, они прониклись еще большей благодарностью к Руслану. Вечером Элина пришла к Руслану и, говоря ни слова, обняла его со слезами благодарности на глазах. Руслан немного растерялся, не зная, как реагировать, замешкался. Элина начала говорить. «Спасибо тебе, Руслан», — говорила она быстро и взволнованно. «Спасибо за все, что ты для нас сделал. Мы бы не вытащили Макса и Дениса, если бы не ты». Руслан, чуть покраснев, неловко погладил Элину по спине. «Это не только моя заслуга, Элина. Это работа команды». А Руслан в этот момент чувствовал себя двояко. С одной стороны, благодаря программе все решилось, а с другой... Он не мог забыть о том, как не вмешался и не спас своих друзей от попадания в резервацию. Конечно, у него могло бы не получиться, но жгло то, что даже не попытался. И его все равно давило чувство вины. Он был безмерно рад видеть друзей, но чувство вины перед ними заставило его их избегать. И он хотел как можно больше людей освободить, чтобы это чувство перед друзьями хоть немного уменьшить. Поэтому целыми днями просиживал вместе с Лисом, улучшая и улучшая программу для захвата Авроры. Они планировали захватить Аврору по тому же принципу, что и резервации, внедрить искусственный интеллект, который отключит все и не даст вновь включиться. Этот искусственный интеллект должен был после получения контроля над системой начать ее уничтожать. А в непосредственном бою со стражами, армией и полиции города должны были столкнуться освобожденные из резервации пленники и жители города, которые хотели бы уничтожить эту власть и стать свободными. Возглавить наступление должна была Кристина, как символ многолетнего сопротивления, как символ свободы. Имя Кристины было знакомо каждому сопротивленцу, каждому бунтарю. Кристину воспринимали не просто лидером, она стала ассоциироваться как дух сопротивления. И еще, нужно было переправить эту программу в другие общины сопротивления в других странах, чтобы наступление было одномоментным, чтобы никто из государств никому не пришел на помощь по подавлении восстаний.